Глава десятая. Наследие. Приехали, сказала Аглая, поднимаясь и вытаскивая из-под стола тяжелый металлический пруток. Ману, пошли вон отсюда мошенники. Погоди, постой, заговорила я быстро. Мы не мошенники. Так я и поверила. Прознали, что я сирота, что защитить меня некому, и заявились. Брать-то у меня нечего, так решили дом отобрать. Думаете, я вас боюсь? Конечно, боишься, сказал дядька. Слушай, что же это получается? Если дом городу не отошел, то и ковальчик не убийца. Не доказано, тихо сказала Аглая. Вроде как, и не он. В суде сказали, что жену еще можно понять, а дочку-то за что. Он ведь шибко ее любил. Дочка на него похожа была, только глаза, говорили от матери достались. Ну и полицейские маги сказали, что кто-то еще в тот день в доме был. А дядюшка в тюрьме повесился все равно, и дело так и закрыли. Дом вот, остался. Я заплакала. Сама не знаю почему. Ведь и родители не мои были, а Миланкины. Только слезы вдруг из глаз хлынули. Ты чего, и в самом деле? Ты дочка Марысина? испуганно прошептала Аглая. А бумаги есть? Есть, я ее в свой дом забрал. В книге специально расписывался, сказал Тамиру грюмо. Вратуша сохранилась, наверное. А говорили мне, что дочка того, дурочкой стала. Как видишь, поправилась. Ух ты. Настроение у Аглая менялось стремительнее, чем небо осенью. Так ты моя сестрица, что ли? Значит, не одна я на целом свете осталась. у, -у, -у, -у И тоже заревела, бросившись меня обнимать. Расточка она оказалась такого же, как я, метр с кепкой. Да и сложение похоже. Разве что бюст побогаче. Почему-то именно рост окончательно меня убедил, и в самом деле родня. Я вцепилась в нее, и несколько минут мы громко и самозабвенно рыдали под шумное сопение дядьки Тамира. А потом утерли слезы и деловито оглядели друг друга. Сестра, значит, с довольным видом подытожила Аглая. Металлистка. Метал, слушаешь? Я прикусила губу и кивнула. Металлистка, да. Слушаю ну правильно ничего даже удивительного что мы друг друга нашли с даром то семейным нам просто небеса велели вместе работать ты давай раздевайся проходи ужинать сейчас будем дяденького с нами тамир помотал головой не я домой пойду тогда не страшно одним то ночевать будет так мы не одним и вдвоем тамир смотрел на нас с сомнением а я напомнила юг же безопасности все такое «Да кому мы тут нужны?» По лицу Тамира было очень заметно, что он не хотел оставлять меня одну. Пришлось мягко, но настойчиво его выпроводить. Это я уже потом подумала, что Аглая может быть той самой мошенницей, но было поздно. Я уже осталась с ней одна в незнакомом доме. «Не обессудь, сестрицы, чем богата?» Широким жестом Аглая смела свою работу на край. Достала из-под стола кувшин с молоком и кулек с булками. «Да ты небалованная, как я погляжу!» Я поглядела на свой полушубок и кивнула. Некогда он был из зайца, но давно уж протерся, стал плешивым. Юбка тоже не блистала ни чистотой, ни претензиями на элегантность. Ну а валенки в любом мире валенки. С чего бы им красивыми быть? Ой, погоди, у меня же еще яйца вареные есть. Ну, это настоящий пир, а чай? Аглая выразительно поморщилась. Кипяток могу организовать, чай кончился. Давай хоть кипяток. Здесь что-то не жарко. Дров мало, но вот ты починишь артефакт, мы его продадим и купим чаю и дров, обещаю. В хорошей компании любая еда вкуснее. Под неторопливый рассказ о Глае, как она докатилась до жизни такой. Ледяное молоко и вчерашние булки мне показались ничуть не хуже великолепного завтрака у тетки Яси. Ничего сверхъестественного, впрочем, кузина мне не поведала. Жизнь у нее была вполне обычная а до недавнего времени даже неплохая. Во всяком случае, лучше даже, чем у меня. Родители были живы, отец-артефактор с патентом, мать по металлам магичила. Трагедия, случившаяся в моей семье, их не затронула. Они вместе почти не работали. Более того, мой отец считался когда-то очень успешным, зажиточным. Заказов много золота, камни драгоценные, клиенты из высшего света. Не до родни было, менее удачливой в жизни. А года три назад отец Аглая серьезно заболел, а следом слегла мать. Не то холера, не то еще какая-то дрянь. Я не очень поняла. Аглая тоже слегла, но целители ее вылечили, а отец умер. Мать еще можно было спасти, но деньги в семье закончились. Аглая изо всех сил пыталась найти работу, даже и нашла. У того самого косого прохора, но платили ей мало. Словом, мать она тоже похоронила месяца три назад и осталась круглую сиротой, а тут я. «Славно мы с тобой заживем, милка!» — радовалась сестрица. «Мы как нитка с иголкой будем, куда ты, туда и я. Куда я, туда и ты. вдвоем то всяко сподручнее». «Да ты про дом расскажи», — попросила я, пряча озябший пальцы в рукава. «Что с домом-то?» «Да, в общем-то, и ничего. Он нашим матушкам по наследству остался вроде как». Вот именно, что вроде как. Не владеет женщина собственностью на юге. И жить самостоятельно не может. Ей нужен опекун. В том-то все и дело. Половина дома на твоих родителях записана. Половина на моих. Но твои когда-то откупились. Весь дом стал ковальчиков. Я в ратуше узнавала, документы мне показывали. Так что, по-хорошему, ты единственная наследница. А по-плохому, если б ты не явилась, то я. Ты сама по себе не можешь а то уж прохор косой как мой наниматель теперь меня вроде как и пекает. ну честно говоря я за него бумаги подписала ему уж точно все равно пьет давным давно если и были у него какие клиенты всех растерял а я в минуты его просветления уговорила меня ученицы взять обещала работать днем и ночью а мне что делать растерялась я ну как где одна бумага там и две Я уже умею подделывать Прохорову подпись. Тебя тоже ученицей оформим. Всего и нужно это за него взнос по патенту платить, да следить, чтобы он не помер. А все остальное — наше личное дело. У меня и клиенты уже есть. Один так и вовсе большой заказ оставил, задаток внес Да что я все про себя. Ты-то где жила? Я ей кратенько рассказала очень подретушированную версию. Дескать, жила с дядькой, работала на постоялом дворе, надоела хуже горькой редьки дар есть но кому он в деревне сдался а потом студент один короче любовь у меня случилась он мне денег оставил немного я и взбрыкнула уговорила дядьку меня в буйск отвезти. работу вот искала а нашла дом свою сестру студент говоришь подперла щеку рукой оглая а ты рисковая замуж потом как собираешься муж когда узнает пришибет ведь никак не собираюсь заверила ее я Больно мне, мужики нужны. Вот стану богатой и известной, там подумаю. С деньгами меня, если нужда, припрет, любой возьмет, и спасибо еще скажет. И то верно. Я также думаю. Единственное, что? Она наклонилась ко мне так низко, что коснулась грудью столешницы. На север хочу. Там даже женщина патент получить может. А еще говорят, женщина может собственностью владеть и жить самостоятельно. Теперь и я на север хочу. Поехали. Аглая погрустнела. Уже лечу. Денег на дорогу надо, надо. На житье надо, надо. На одежду теплую, на инструменты, да и патент не бесплатный. Я все думала, что дом продам, а теперь не выйдет. Твой это дом. Ну, работать будем, откладывать, что думаешь. Думаю, что с домом надо решать, вздохнула я. Если сможем, то и продадим и уедем. Решать надо, согласилась Аглая. Вот утром артефакт доделаем, мы в город пойдем, и в ратушу и к скупщику заглянем, а пока спать. Рано еще, запротестовала я. Я сейчас поковыряюсь, а ты думаешь у меня свечи бесплатные? Усмехнулась сестрица. Нет, хватит работы на сегодня. Пошли, я тебе покажу, где я ночую. Дом мы все же обошли, он был совершенно пуст. Если ей оставалась раньше какая-то мебель, то ее давно продали или украли. От былой красоты немного осталось. Как я поняла, на цокольном этаже была мастерская раньше. Кухня и пара кладовых, а сверху хозяйская спальня, детская и уборная. Сейчас тут было темно и сыро. Крыша протекла, окна заколочены досками изнутри. Обои отваливались клочьями, а пол прогнил. Что-то я сомневаюсь, что кто-то этот клоповник купит. Тут твоя детская была. Сказала Аглая, поднимая выше драгоценную свечу. Чувствуешь что-нибудь? Угу, крыса тут сдохла или голубь. Пошли отсюда, холодно. Совсем не помнишь, да? Совсем. Говорят, меня по голове ударили. Я потом долго не в себе была, но ничего, поправилась. Как долго уточнять не стала. Ничего из детства не помню, ни родителей, ни себя. Это и к лучшему. Я по матушке до сих пор плачу. Тебе легче. Можете так. Спать мы легли, не раздеваясь, прямо на полу на кухне, рядом под одним одеялом. Тут была куча соломы, поверх нее набросано какое-то трепье, но рядом тихо горел огонь в камине. В окно светила луна, и я была не одна. Все лучше, чем в конюшне или в больничной палате. Про спальню тети Яси ничего не скажу, тут все понятно. Но вечно прятаться под чужим одеялом невозможно. Пора становиться взрослой. Второй раз. Ха-ха.